Алафинов Светлана Ведическая школа Рускалани. Часть 1. Сон на его Глава 1. Вот это сон Начиналось все вполне буднично, приближалось 1 сентября. Казалось бы, праздник для всех учащихся. Но для некоего молодого человека этот день не считался праздником. Чем меньше оставался времени до 1 сентября, тем больше у него портилось настроение. Не то, чтобы он не хотел идти в школу, сходить, конечно, можно, но так на пару денечков, чтобы встретиться с одноклассниками, узнать от них какие-нибудь новости, рассказать свои. И все. На этом школа, по мнению нашего героя, должна была закончиться а не продолжаться бесконечное количество дней в ожидании следующих каникул. Этого молодого человека звали Кирилл, а сокращенный Кир. Он не был местным классным заводилой-драчуном, но поучаствовать в каких-нибудь вылазках любил и благодаря своей неплохой физической подготовке частенько выходил победителем. Учился он средним. Если родители давали ему немного расслабиться, надеясь, что Кир уже взрослый и самостоятельный мальчик, то его успеваемость сразу снижалась. Но как только мама с папой проводили с ним внушительный разговор, учеба налаживалась, правда, ненадолго. Конечно, во всех школьных неудачах Кирилла был виноват учитель. Или не вовремя спросил, или придрался, учился Кирилл с переменным успехом и без особого удовольствия. Да чего уж там говорить. Не любил Кир учиться. И особо по этому поводу не напрягался. И вот снова в школу. В этом году Кир пошел в пятый класс. Говорили, что в пятом классе будут разные учителя. И с урока на урок надо будет переходить из одного кабинета в другой. Все какое-то развлечение. С другой стороны, Будут больше задавать уроков. Вот это минус. Причем огромный. К школе все было готово. Учебники и тетради, пока еще уложенные аккуратными стопками, мама приложила руку. Мама же приготовила и нагладила Киру новую школьную форму. Осталось только переночевать и в путь. «Кир, не пора ли тебе спать?» Обратилась мама к сыну. «У тебя завтра важный день». И перешел в пятый класс и стал совсем взрослым мальчиком. Ага. Не оторваясь от компьютера, согласился Кирилл, а про себя пробугнил. Да уж, важный. Важнее не бывает. Ты что-то сказал? Или мне послышалось? Нет, ничего, послышалось. Тогда в честь завтрашнего праздника еще 15 минут сидишь у компьютера и в кровать — Ага, — повторил Кирилл. — Как скажешь, мамуль. Компьютер им подарили совсем недавно. И, естественно, Кирилл не мог от него оторваться. А тут школа. Вообще времени не будет. Конечно же, в этот вечер ему хотелось наиграться на компе за все последующие дни. 15 минут пролетели, как один миг, А Кир даже не пошевелился. И так как папа в этот день допоздна задерживался на работе, маме самой приходилось укладывать сына спать. Благо она знала его слабое место. И до сих пор ее практика действовала безотказно. Вот и теперь. «Кирюнь!» Последний раз повторяю. «В кровать!» «Ну, мам! Я же просил! Не называй меня так! Что я, маленький, что ли?» — Судя по твоей реакции, да. Я ведь тоже тебя просила и не раз спать. — Раз моих слов ты не понимаешь, значит, маленький. Сделала заключение маму серьезным тоном и совсем другим голосом спросила. — Да, Кирюнь? Кирюнюшка-лопотонюшка. Голубь ты мой закрыла. Бе, мам, противно! Чтобы не вынуждать маму снова искажать его имя, Кир со вздохом разочарования выключил комп и пошел в свою комнату. Все-таки мама знала, как его достать. «Спокойной ночи, солнце мое! Пожелала мама сыну вслед. «Пусть тебе приснится незабываемый сон». «Спокойной ночи, мам!» Но ни Кирилл, ни мама не знали, насколько незабываемым окажется его сон. Несмотря на то, Что особого желания спать не было, в голове все еще прокручивались несколько вариантов прохождения игры. Как только мальчик лег в кровать, его сразу же окутал легкий ненавязчивый туман сна. Но вот туман начал постепенно рассеиваться, и Киру открылась удивительная картина. Место было ему совершенно незнакомо. Кирилл отметил, что не просто видит, а словно находится в этом месте. Причем эффект присутствия был настолько реален, что мальчик не мог понять, действительно ли он там, или это всего лишь сон. Кир увидел поляну. На поляне несколько дубовых столов. Вдоль них лавки. И, как понял мальчик, столы и лавки были сделаны как в старину, без единого гвоздя. «Вот это да! Как же это они не разваливаются!» «Умели же раньше строить!» — восхитился Кер. Туман отступил полностью, и Кирилл обозрел поляну целиком. Стол с лавками составляли лишь малую часть того, что открылось перед ним. Это был целый жилой комплекс. В небольшом отдалении от столов обнаружилось строение, напоминающую летнюю крытую кухню, с умывальниками и варочными поверхностями, только далеко не современными. Под каждой поверхностью было предусмотрено место для дров и угля, для разогрева плит. Рядом с жилыми строениями Кир узрел спортивную площадку с брусьями, перекладинами, лестницами и еще какими-то приспособлениями. Все это было деревянным, Несколько длинных сараев, обнесенных изгороди примостились на заднем дворе. Как понял Кир, это был скотный двор, на котором паслись домашние животные и птицы. Коровы, козы, гуси, куры, утки! Со стороны, противоположной лесу, поляна расширялась, открывая взору, пробегавшую мимо реку, на берегу которой Кир рассмотрел перевернутые лодки. За одинокой одноэтажной постройкой у самой воды виднелся забор высотой в человеческий рост. Но больше всего Кира поразил своей красотой и убранством терем пять этажей. К нижнему, самому широкому этажу был пристроен деревянный сруб напоминавший складской ангар. Два следующих этажа чуть поуже, были одинакового размера, четвертый еще чуть уже, И пятый, самый маленький, в виде башенки с высокой застрённой крышей куполом, под которой наверняка находился закаточный чердак. Окна, украшенные ставнями с узорчатой резьбой, придавали некую нарядность складной стройности бревенчатого терема. Издали терем выглядел словно неприступная крепость древнерусских племен. Красоты небывалой просто глаз не отвести. Задним фасадом терем упирался в плотную стену леса. Такая же плотная стена деревьев окружала поляну до самой реки. Вес казался таким густым и непроходимым, что можно было подумать, что ты попал в какую-то волшебную страшную сказку. Казалось, что вот-вот из-за какого-нибудь дерева выскочит жуткий монстр. Ну, в крайнем случае, баба одноглазый разбойник или лесное чудище. В этот лес я, пожалуй, не ногой. Прямо как в фильмах ужасов. Не знаешь, что тебя там ждет. И вообще, такого реального сна у меня еще никогда не было. А запахи? Ведь я чувствую все запахи этого удивительного места. Кир хлопнул себя по шее. И с удивлением добавил. «И укусы комаров! Я их тоже чувствую! Но этого же не может быть!» «Мама, как в воду глядела! Такой яркий сон! Я и вправду не забуду!» «Это точно!» Раздался зычный голос, исходящий со стороны терема. Мальчик оглянулся на голос и увидел человека, стоящего на ступенях крыльца терема хозяин голоса создавал впечатление не менее удивительное, чем все то, что успел увидеть и разглядеть Кирилл. Выглядел незнакомец лет на 40-50. А кладистая борода незнакомца не давала возможности определить возраст точнее. Подтянутый, широкоплечий он был похож на древнеславянского воина, сошедшего с полотна художника Константина Васильевна. На нем, конечно, не было ни воинской кольчуги, ни шлема, ни тем более щита, меча или пики, а был он одет на манер русских богатырей, в рубаху на выпуск с расстегнутой верхней пуговицей, и свободные штаны, заправленные в легкие кожаные сапоги. От него исходила такая мощь стать, сила и уверенность, что Кир для себя решил. Если бы у него был такой знакомый, то он обязательно смог бы ему довериться, как своему родному отцу. «Простите, что вы сказали?» Не веря своим ушам, переспросил Кир. «Я сказал, что такой явный сон действительно сложно забыть». Он секунду помолчал, а потом продолжил. «Но это зависит только от тебя». «В смысле? Вы что, сотрете у меня память, как это делают инопланетяне?» «А-а-а!» – схватился за голову Кирилл. «Получается, первое впечатление об этом человеке оказался обманчивым?» «Вы что, инопланетянин?» «Неужели у всех современных детей до такой степени забиты мозги?» «То, что у тебя такая бурная фантазия!» «Это, конечно, хорошо, но к твоей радости или огорчению она не соответствует реальности. Дело в том, что ты оказался в этом месте действительно по моему желанию, но не для того, чтобы проводить на тобой какие-либо опыты, а потом стирать память. Нет, я хотел предложить тебе учиться здесь, вот в этом месте». У Кирилла расширились глаза. В его голове прокручивались слова незнакомца. Какой-то древний, неизвестный мне дядька предлагает учиться в этом загадочном месте, и что же я должен ответить этому незнакомцу? А незнакомец, в свою очередь, словно прочитав мысли мальчика, перебил его размышление. Кстати, я не представился: Меня зовут Бус. Бус Белояр! После этих слов глаза мальчика расширились от удивления. «Он что же это? Еще и мысли мои читает, что ли?» – подумал Кир. «Или это просто совпадение?» Но потом он решил, что вести разговор, зная имя собеседника и не представившись самому, как-то неприлично. «А меня зовут...» Незнакомец, то есть бус Белояр, не дал договорить Киру. ч, -ч, -ч молчи Ты не должен произносить свое имя в этом месте. Я его знаю, но кроме меня его никто не должен слышать. Оставь его для пользования в том другом мире, в мире Яви. А здесь, в нашем, если ты согласишься на мое предложение, тебе дадут другое имя, которое ты не должен произносить в своем мире. Все эти переплетения миров в Кировой голове. Как-то не укладывались. Он потряс головой, стараясь разложить высыпавшуюся на него информацию по полочкам. Потом ответил. «Хорошо, давайте все по порядку. Для того, чтобы мне дать вам свой ответ, я должен хотя бы узнать, чему меня здесь будут обучать». «Конечно, в этом нет никакого секрета. Это руссколандская школа, «Здесь тебе и не только тебе будут даваться определенные знания. Например...» «Это что же? Школа, как в Гарри Поттере, что ли?» Перебил мальчика босс. «Магия и все такое?» «Знаем, читали, смотрели...» И Кир сделал заключение. «Не удивили!» «Ойли! Что, правда?» «Может быть, это место сильно напоминает тебе замок Хогвартса? А я профессора Дамблдора?» «Ага, наверное, к моей бороде мне не хватает очков и длинной мантии. А в ее кармане волшебной палочки». Э -э растерялся Кирилл. «Нет, место не напоминает Хогвартс. А вы совсем не похожи на профессора Дамблдора». «Во как!» Ну тогда, может быть, и наше учение будет отличаться от учения в магической школе? Так к чему же тогда вы здесь учите? Кроме магии, я больше ни о чем особо не знаю. Во-первых, если ты чего-то не знаешь, не значит, что этого не существует. А во-вторых, перебивать взрослых, тем более намного старше себя, не дав им договорить невежливо, — «Извините», — согласился Кирилл. «Я был неправ. Извинение принято. Так тебе интересно, чему обучают в этом месте? Если нет, то продолжать наш разговор бессмысленно, и ты проснешься утром, ни о чем не вспомнив». Это в планы Кирилла не входило. Ему очень хотелось увидеть продолжение этого волшебного и такого реалистичного сна и тем более запомнить его. «Конечно, интересно!» «Ты слышал когда-нибудь о таком учении, как ведичество?» «Да, но совсем немного. Папа читал. Будто бы это все происходило в древние времена. Тогда жили ведуны. Они знали намного больше обычных людей. Могли лечить, предсказывать и даже, если я ничего не путаю, общаться с животными». О, да ты, я смотрю, просвещенный парень. Тогда скажи мне еще кое-что. Есть ли что-то общее у ведичества, То, что ты о нем знаешь. И магии, о которой так много читал и наверняка смотрел. По-моему, нет. Вот видишь, ты сам ответил на свой вопрос. А теперь я повторюсь еще раз. Хочешь ли ты, проходить обучение в нашей школе. Кирилл вновь задумался. По своей натуре он был авантюристом. И узнать, что будет дальше, увидеть продолжение удивительного сна, от этого он не мог отказаться. Да, я хочу у вас учиться, но я не понимаю, почему вы мне такое предложили. Ведь для этого у человека должны быть какие-нибудь способности. У меня же Насколько я знаю, ничего этого нет. Да и в обычной школе я учусь, перебиваясь с тройки на тройку. А вот обо всем этом и еще о многом другом ты узнаешь на общем собрании для новоприбывших. А на занятиях вам расскажут о таких науках, про которые ты наверняка и не слышал. А теперь ты можешь познакомиться со своими новыми друзьями. Бус махнул рукой в сторону столов, и в тот же момент Кир увидел сидящих за ними детей. В основном они были разбиты на группы по возрасту, и каждая такая группа сидела за своим столом. «Вот это да!» – воскликнул Кирилл. «А вы говорили, что без магии обходитесь!» «На самом деле магией здесь и не пахнет, всего лишь искусное отведение глаз». Говоря современным языком, внушение или гипноз. Все это время большинство из них уже давно сидели за столами и праздновали первый учебный день. А некоторые, как и ты, прибыли совсем недавно. Они здесь новички, как и ты. И я предлагаю тебе присоединиться вот к этой компании. Воздух взорвался приветственными аплодисментами. Они сопровождали Кир, пока он не сел на место, которое ему предложил бус. За столом расположились ребята его возраста, примерно 11 лет, и у всех на лицах читалась неуверенность и непонимание происходящего. «А теперь, друзья мои», – продолжил бус, уже находясь во главе стола, – «позвольте поздравить вас с первым осенним днем» и набором в нашей школе новых учеников, которых так нелегко было отыскать. Я надеюсь, все новички с радостью вольются в наш коллектив и не посрамят высокое звание рускаланской школы. Да будет так!» Бус поднял бокал с каким-то напитком. Его поддержали все присутствующие. Кир оглянулся по сторонам. На столе новичков как и у всех остальных, кроме разнообразной еды, стояли уже наполненные бокалы. «Неужели вино?» – подумал мальчик с тревогой. «Но «Ну разве можно детям-подросткам пить вино вместе со взрослыми?» Но потом решил, что это всего лишь сон, и глотнул из своего бокала. Напиток оказался похожим на сок, только терпкий, но при этом удивительно вкусный. Он еще раз посмотрел по сторонам и еще раз глотнул, ощущая, как живительная жидкость мягко стекает по стенкам горла и медленно попадает в желудок, отдавая организму свое тепло. Голова оставалась все такой же ясной, в глазах не кружилась, и мальчик полностью осушил свой бокал. Вот это вкуснотища! Никогда не пробовал ничего подобного. Хотя... Если подумать, я вообще мало что пробовал. Мои родители особо меня не балуют разнообразием напитков. И правильно делают. Говорят, что популярные у вас в мире яви напитки полная бурда и химия. А здесь живой продукт, настойный на травах, ягодах с пряностями. Кстати, привет. Меня зовут Заруба. Мы все зовут Зарубиком. — Заруба? — Кирин уставился на незнакомца, как на нечто ископаемое. — Заруба означает «рубаха парень», «боец», — пояснил мальчик. — Вот это имечко, — подумал Кир. — И чего только не придумают. Но такого я еще не слышал. Хотя, с другой стороны, сейчас модно стало называть детей всякими странными именами. Чем чуднее, тем моднее. — «Я долго ждал», — тем временем продолжал зарубить. «Когда же мне позволят начать обучение?» И, наконец-то, время пришло. «Я буду, как мой отец и мои старшие братья, ведуном худесником или даже волхвом, и продолжу их традиции». «А ты? Как тебя зовут?» замялся Кир, вспоминая предостережение Буса о том, чтобы не называться в этом месте тем именем, к которому он так привык. «А, прости, я совсем забыл. Вы же еще не прошли обряд имя-наречения». «Но ничего, сегодня отпразднуем, а завтрашний день начнется серьезного для вас испытания. Как вы его пройдете, такое имя и заслужите». Из всего этого водопада слов Кирилл почти ничего не понял. «Разве только то, что в завтрашнем сне его ждет какое-то испытание. А это означает, что у сна будет продолжение. Вот здорово! А как же нам тогда знакомиться, если мы не знаем имен друг друга? Общий стол всегда объединяет. Понятно, как и труд. Кир вспомнился мультик про дядю Федора и деревню Простоквашино. Кир завертел головой дабы поподробнее ознакомиться с обстановкой. Ребят за их столом почему-то оказалось больше, чем за другими столами. И если новички в основном сидели скромно и вели себя скованно, то в остальных группах вовсю делились впечатлениями. Вспоминали прежние годы учебы, каникулы, которые они провели в отдалении от школы, и как скучали в это время по своим друзьям и учителям. Кир несколько удивился. Как можно скучать по учителям? По друзьям, понятно. Это он допускал. Но по учителям? В это самое время он случайно, а может и нет, встретился взглядом с бусом. Тот смотрел на него, чуть прищурившись, словно сдерживая улыбку, и как будто опять знал, о чем только что подумал Кирилл. Вот, опять что ли все мысли просканировал? Но так же нельзя это же внедрение в мое личное пространство и между прочим внедрение незаконное короче первым, чему я здесь научусь это блокировать свои мысли кир снова краем глаза скосился на буса тот отвернулся ну и ладно ну и пусть себе смеется догадался кир потом о чем-то вспомнил и толкнул своего соседа по локтю. — Эй, Зарубик, я вот чего не пойму. И Бус, и ты упоминали о каких-то там двух мирах. Яви и еще каком-то. — Может быть, Нави? — предположил Зарубик. — Да, наверное. Ну что это за миры? — Я еще сам толком в них не разобрался. Но знаю, что мир, в котором вы живете, — это явь. Он воспринимается вами через органы чувств, То есть это то, что можно потрогать, ощутить, попробовать, увидеть и так далее. Навь – это потусторонний мир, мир мертвых, а также мир снов, мир мысленного восприятия. Это бестелесное прошлое и будущее. То, что до яви и после яви. То, что мы можем увидеть умозрительно, осознать интуитивно через предчувствие, но не можем ощутить в яви. Есть еще мир правь, но в него попасть очень сложно. Это самый сложный уровень развития. Его мечтают постичь многие ведуны. Правь – это правила законы, управляющие явью. Это мир богов, это сверхсознание и высшая мудрость. Это смысл существования Вселенной, мира, природы, людей. Понимающий правь уходит к богам, становится частью богов. Словно заученный урок, выдал Зарубик и замолчал. «Да, — вдруг опомнил Цезар, — вроде есть еще какой-то мир, связанный с Навью и Явью, но про него я совсем не понял, поэтому и не помню». Кир уставился на Зарубика в полном непонимании. «Во как! Это что же получается?» «Сейчас я нахожусь в мире мертвых?» «Не рановато ли для моего возраста?» Возмутился Кир. «Действительно рановато. Поэтому все вы находитесь в мире снов». «Но откуда, позволь спросить, ты все это знаешь? И тебе одному из нас, новичков, присвоено имя. И почему про мир Яви ты упоминаешь так, словно в отличие от нас ты в этом...» То есть в нашем мире не живешь. Да потому, что я живу здесь. То есть в мире, что для вас является Навью, а ваша Явь для меня является миром снов. О, Зар, если бы ты знал, как ты меня запутал. У меня просто голова пухнет от всех этих миров. А ты еще про третий говоришь, да еще и о четвертом что-то там вспомнил. Это потому, что ты немного забежал вперед. Впрочем, как и я, усмехнулся мальчик. Обо всем этом нам будут говорить на занятиях и очень подробно и понятно объяснять. Так что ты не переживай, разберемся. Хм, вот спасибо, успокоил. И тут Такира до дошел смысл сказанных за зарубиком слов: То есть, как это, ты живешь здесь? Разве такое возможно? Но новый знакомый Кирилла не успел ответить на заданные вопросы потому что со своего места вновь поднялся бус Белояр. «Друзья мои, а теперь, после праздничного застолья, прошу вас разойтись по вашим кабинетам. Ваши кудесники вкратце расскажут вам о планах на этот год обучения. Младшую группу проводит кудесник Волх. Я думаю, от него вы узнаете много нового и интересного». Из-за стола преподавателей или кудесников как они себя называют, поднялся человек и направился к столу новичков. Он, как и бус, был одет в такую же рубаху и штаны. И в нем, так же, как и в бусе, чувствовалась какая-то необъяснимая сила. «Здравствуйте, друзья мои! Как меня уже представил бус, я буду вашим мастером-кудесником, а также вашим помощником, наставником, а самое главное, другом, Пойдемте, я покажу вам, где будут проходить наши занятия, а потом разведу вас по местам отдыха». Ребята отодвинули лавки, вставая из-за стола, и пошли вслед за мастером-кудесником. Бог привел детей к тому самому терему. Они вошли внутрь, минули первый и второй этажи, поднялись на третий и остановились возле одной из дверей. «Заходите, заходите!» «Располагайтесь кому, где удобно!» Дети валились в кабинет и остановились в нерешительности. парт, к которому они привыкли, там не было. Стоял один большой круглый стол, вокруг которого расположились табуреты. «Ну что же, вы замерли! Рассаживайтесь! Возможно, вы думаете, что для вас всех не хватит места? Но если и так, то это временное явление. В тесноте? Да не в обиде. Так ведь? Дети начали рассаживаться вокруг стола. Волх занял свободное место. Кирилл стал осматриваться. Всего вместе с Киром за столом уместилось 12 детей. Внимание Кирилла привлек мальчишка, сидящий через одного от него, строгой и слишком уж опрятной одежде, с ровной, как струна спиной и высоко поднятой головой. Вблизи Да еще и сбоку. Его лицо рассматривать было неудобно. Но, как показал Скиру, внешний вид мальчишки говорил о готовности выслуживаться перед учителем или, как здесь принято называть, удесником. Мальчишка просто съедал преподавателя глазами, ловя каждое его слово. И в то же время он весь фонил чувством превосходства и снисходительности по отношению к сидящим рядом ребятам. Кирилл продолжил осмотр и заметил, что его новый знакомый, разместившийся напротив, тоже изучает мальчишку аккуратисто, причем глядит на него с пренебрежением и неприязнью. Тот явно ему не нравился. Девочка, сидящая рядом с Киром, по другую сторону от противного мальчишки, внимательно следила за действиями и словами мастера. Впрочем, как и все остальные. Короче говоря... За столом собрались обычные ребята, ничего особенного. Хотя нет, кое-что особенное и даже очень. Мальчик все-таки углядел. Через три человека от Кирилла сидела девчонка. И у Кира была возможность хорошенько ее рассмотреть. Песочного цвета волосы были собраны в тяжелый хвост. Густая челка красиво контрастировала с темными бровями и длинными черными, закрученными вверх, ресницами. Ее глаза цвета оливы, широко открытые и удивленные, следили за каждым движением кудесника. Вот она поправила выпавшую прядь волос и заложила ее за ухо. И это движение показалось Кириллу таким грациозным и воздушным, что у мальчика перехватило дыхание. И вообще, от нее исходила какая-то тонкая, нежная волшебная энергия, которая так и притягивала Кирилла, что казалось до невозможности странным, так как он даже не был с ней знаком и ни разу не слышал ее голоса. Что это со мной? Про тонкую энергию начал думать. Может быть, эта девчонка только выглядит симпатичной, а на самом деле? Да вот. Взять, к примеру, Кристинку из нашего класса. Вроде тоже симпатичная. В детском саду влюблен даже в нее был. А как пошли в школу, так списывать не дают, ябедничает. Молодой человек, к сожалению, пока не знаю вашего имени. Мне кажется, вы находитесь где угодно, только не здесь. При этих словах все присутствующие тут же обернулись к Кириллу. Будто знали, что обращаются именно к нему. Ну вот, везде одно и то же. Даже по мечтать не дадут. А вслух ответил. Да нет, я слушал. И совсем тихо добавил. Вроде как. Это хорошо, потому что со временем память моя стала совсем плохой. Напомните мне, пожалуйста, на чем я остановился. Э, так это, как там его... Кого? Удержался держался, кудесник. О, кого? Кого он? Его? Сам не понимая, о чем или о ком идет речь, повторился Кир. О! Да это в корне меняет дело. Вы очень многословно и подробно мне все объяснили. И как я мог забыть о нем? Не знаю. Мальчик пожал плечами. Он совсем растерялся. Ни один из учителей не разговаривал с ним в таком ироническом тоне. Все в основном начинали отчитывать за плохое поведение или за невнимательность. В классе раздались мешки. Мальчик-аккуратист усмехнулся и отвернулся от Кирилла. С таким пренебрежительным видом, словно сообщая, что он, Кир, не тот человек, который заслуживает внимания. А та девчонка, от которой он не мог оторвать взгляда, она не смеялась. Она просто очень внимательно посмотрела на мальчика. И от одного ее взгляда ему стало стыдно, что он так небрежно и рассеянно отнесся к первому уроку. Кир покраснел. И чтобы этого никто не видел, уткнулся взглядом в стол. «Пожалуй, я продолжу!» Кудесник перевел внимание ребят на себя. «Первые две-три недели, пока вы привыкаете к появлению в этом мире», у вас будет проходить сокращенное количество искусств. Позже прибавится еще несколько. Хочу заметить, что первый год обучения будет для вас не только самым сложным, основа основ, но и значимым. В последующие годы вы будете углублять обретенные знания и, что немаловажно, определяться с выбором вашего пути. Через три года пойдете каждой своей дорогой. Здесь вы узнаете много нового, но только в том случае, если. В классе стояла полная тишина. Все слушали волха. Он же, в свою очередь, обвел всех взглядом и сказал: То, что я сделал замечание одному из вас, не означает, что вы должны сидеть, словно истуканы стуканы, и со страхом и вожделением смотреть мне в рот. Неужели вам не интересно знать? как будут называться ваши первые искусства, и какие умения и тайны будут открываться вам с их изучением. Вот ты!» Учитель указал на аккуратиста. «Ты так внимаешь моим словам! И что, у тебя не возникло ни единого вопроса?» Мальчишка замелся. «Ну как же?» Растерянно пробубнил он. «Ведь на уроках вопросы задают учителя». «Хорошо, тогда считай, что вопрос уже задан». Мальчишка совсем сконфузился. Его надменность куда-то делась. К такому повороту событий он был не готов. Еще можно допустить, если бы им что-то задали. Он бы подготовился и ответил на заданный вопрос. А так вдруг кто-то произнес. «Так, может, вы нам расскажете, что за искусство мы будем изучать?» «И кто такие кудесники?» «Слово вроде бы знакомое, но что оно означает, я совсем не помню». Кирилл сам удивился такой неслыханной наглости со своей стороны. Он даже не понял, как слова слетели с его языка. Тем более, что на него опять устремились взгляды присутствующих, под которыми он снова сконфузился. Однако... «Ну, наконец-то!» С радостью выдал волк. Хоть одна живая интересующаяся душа появилась. Я рад, что ты к нам все-таки вернулся, друг мой. И еще я хочу открыть вам одну тайну. В этом месте вы сможете узнать только то, о чем сами будете спрашивать, чем интересоваться. Так вот, я начну с того, что объясню, кто такие кудесники. Это слово произошло от древнеславянского кудеса что означает «чудеса». Чародей, волшебник, умеющий творить чудеса. А теперь про то, что вы будете изучать. Я не хочу выделять какое-либо искусство отдельно, потому как все искусства взаимосвязаны и переплетаются между собой. Без базовых знаний вы не сможете освоить более сложный материал. Все одинаково нужные и необходимые. Единственное – Это то, что, исходя из своих личных особенностей, интересов, пристрастий, кто-то из вас может освоить то или иное искусство хуже или лучше. Но знание основ всех изучаемых наук и умений обязательно для каждого. И тогда ваши знания смогут помочь вам в трудной ситуации. Итак, первый предмет – искусство зеленичества. На этих занятиях вы будете изучать различные растения, чтобы научиться готовить на их основе простейшие укрепы настои и более сложные отвары, которые обладают общей укрепляющими и восстанавливающими свойствами. В общем, если вы еще не поняли, поясню. Эти отвары могут не раз спасти вам жизнь. Следующее искусство – кобничество, освоив его – Вы научитесь гадать и предсказывать погоду по народным приметам, звездам. Очень интересное занятие. Дальше. Искусство речевого анализа. О, это целая наука, в основе которой психология. Вы научитесь слушать собеседника и выявлять его внутреннее состояние. То, что на самом деле скрывается за его словами. А из-за языкознание... «Языкознание?» – воскликнул Кир. «Что же в этом предмете такого необычного? Мне этот русский язык уже надоел. Как бы я ни учил правила. Исход один. Двойка». «Друг мой, мне кажется, ты немного путаешь русский язык в мире Яви и языкознание в нашем мире», – ответил Волк. «Расскажите, пожалуйста». Нашла в себе смелость девочка, сидящая рядом с Киром. «А сами не можете догадаться!» «Понятно одно. Придется изучать язык или расшифровывать чью-нибудь речь», — вставил слово еще один мальчик. «Правильно!» — подтвердил кудесник. «Языкознание — это составляющая еще одного искусства. Только изучать вы будете не язык, а языки чью-нибудь речь!» а речь самой природы, языки животных, птиц, присмыкающихся. То есть научитесь понимать речь всех животных и разговаривать с ними». «Ух ты!» – не Кирилл. «Полностью с тобой согласен», – поддержал его Волх. «Ну как, я вас хоть немного заинтересовал?» «Ну, пожалуй, кроме зеленичества, вроде как ничего. Интересно». Высказывания Кира звучали все смелее. «Согласен!» — поддержал его Зарубик. «Зеленечество? Это же девчачье!» «Девчачье?» — не удержалась еще одна девочка. «Вот окажешься ты в лесу один-одинешень, попадешь под дождь и простынешь, или поранишься обо что-нибудь, тогда посмотрим, какое это девчачье искусство!» «Да ладно, что, я против, что ли?» Не стал спорить за Рубик. «Ну, тогда добавлю еще кое-что для мальчишек». Волх сделал небольшую паузу. «Древнеславянская самозащита, ратный бой!» «Это искусство будет проходить как дополнительное занятие отдельно для мальчиков. А вот выживание в любых условиях неплохо бы освоить всем, в том числе и девочкам». Оба эти искусства ведет мой друг Удьяр. «Круто!» Мальчишки сразу проснулись, взбодрились. «Волх, а какое искусство вы сами ведете?» Наконец-то подала голос девочка, на которой то и дело поглядывал Кирилл. «О, у меня очень скромное искусство. И, если честно, я думал, вы уже догадались, какое. Ну-ка!» Какие будут предположения? Ребята молчали. Волк сжалится над ним. Что, даже никаких предположений нет? Никто из вас не читал сказки про богатырей и не слышал о волке Всеславовиче в ответ тишина. Но это же ясно, как день я преподаю искусство оборотничества, и составляющим этого искусства как раз является и После этих слов наступила такая тишина, что можно было расслышать голос кудесника в соседнем классе. «Что же вы притихли?» Волк Всеславович!» И Вдруг осенил Кирилла. «Точно! В сказке вы превращались в быка, муравья, еще в кого-то!» «Ну, наконец-то! Хоть один что-то такое вспомнил!» Похвалил Кира кудесник. «Ну, разве такое возможно?» превращаться в уродских волков, как в вельмах ужасов. «Я думал, такое только в кино бывает», добавил Кирилл. «Волков, да, но не в уродских, а самых обыкновенных. И не только. В разных животных, птиц и даже насекомых. Или же входить в их состояние. Но это мы используем крайне редко, только при большой необходимости». «Почему?» «Потому что...» Друзья мои, после того, как приходится покинуть сознание какой-либо живой твари, она сразу же гибнет. «Тараканов! Их не жалко!» — вклинился в беседу еще один мальчик. «Их столько развелось! И в комаров!» «Тут я с тобой соглашусь!» — усмехнулся Волк. «Тараканов и в комаров не жалко!» Урок прошел ура! Та граница, которая возникла при первом знакомстве детей с кудесником, исчезла полностью. Волх рассказал, какие еще искусства придется освоить детям в этом году и что их ждет дальше. Занятие прошло в виде диалога, дополнений, совсем не скучно, играючи. Мастер смог увлечь всех детей. Даже с мальчишки-аккуратиста сошли его надменность и спесь. Ну а теперь... Я покажу вам ваши комнаты. Там вы можете немного пообщаться, отдохнуть. Если хотите, погуляйте по территории нашего лагеря. Затем вас пригласят на ужин. А потом, спустя некоторое время, вы разойдетесь по своим спальням. И мы с вами встретимся завтра на испытании именами. После занятия бог повел детей на второй этаж, чтобы показать им их комнаты отдыха и сна. Ведь им предстояло не только учиться в мире Нави, но здесь же и практиковаться, отрабатывать навыки и умения, а при наступлении ночи ложиться спать, чтобы проснуться в своем мире Яви. Несмотря на то, что лагерь и школа существуют еще с древнеславянских времен, с течением времени и развитием цивилизации, мы внесли некоторые поправки и немного усовершенствовали жилищную обстановку так сказать, внедрили современные технологии, объяснял по дороге учитель. Впрочем, несколько изменили и систему вашего обучения. Так как встречаться с вами мы можем только в этом мире, то и обучаться вы будете иначе, не так, как в былые времена, особенно на первых порах, пока не определится группа прошедших отбор отроков. Но несмотря на это, Я думаю, обучение ваше будет не менее прогрессивным. В общем зале, куда ребят привел Волх, стоял круглый стол, за которым дети могли выполнять домашние задания. Возле одной из стен беленая печь. Не какая-нибудь, а самая настоящая. Большая, русская. От нее в разные стороны отходили две трубы, которые терялись внутри стены. Вот это... И есть ваши, говоря современным языком, апартаменты. Из этого зала пути девочек и мальчиков расходятся по разные стороны. А там, вдоль коридора, вы найдете еще несколько дверей с туалетом, душем и с вашими личными комнатами. В них вы можете расселиться по двое или по трое. Теперь я вас оставлю на некоторое время. Потом будет ужин. И затем я соберу вас для того, чтобы вы могли вернуться обратно в ваш мир. Сидеть в зале Кириллу не хотелось. Говорить с незнакомыми ребятами было не о чем. Поэтому Кир вышел на улицу. Впрочем, как ищу несколько ребят. На улице хоть было на что посмотреть. Можно было разглядеть фигуры животных, искусно вырезанные из стволов деревьев, полазить по препятствиям на спортивной площадке, посидеть у реки, Посмотреть на воду. Но намерением Кира не пришлось осуществиться. Единственное, что он успел сделать, это забраться на лестницу с перекладиной. Оттуда мальчик начал осматривать этот удивительный лагерь с 10-метровой, а то и больше высоты. А посмотреть было на что. И тут взгляд Кира наткнулся на фигурку, которая из-за высоты и дальности расстояния казалось очень маленькой, что, впрочем, не помешало Киру разглядеть в ней ту самую девчонку, от которой не мог оторвать глаз за круглым столом. Он хотел окликнуть девочку, но вспомнил, что не знает, как ее зовут. Интересно, что она забыла в этом ужасном лесу? А девочка в это время как-то растерянно оглянулась и исчезла под кологом леса. «Куда же это? Она одна!» Кир торопливо спускался по лестнице, пролетая по две ступеньки к ряду. Он огляделся. Похоже, что исчезновение девочки никто, кроме него, не заметил. И Кир помчался вслед за ней. «Я не смогу! Это не лес, это просто кошмар какой-то! И водиться в нем должны как минимум кошмарные чудовища!» Бугнил Кирилл себе под нос — пока бежал через поляну. Но вот мальчик добежал до того места, где под покровом деревьев исчезла девочка. Так же, как и она, Кир напоследок окинул взглядом поляну, глубоко вздохнул и вошел в лес. «Не могу поверить, что делаю это!» удивлялся своему безрассудному поступку мальчик. «Ну как же она одна там!» Кир оказался в тени деревьев. Его сразу окутали полумрак и лесная прохлада. Редкие лучи солнца просачивались сквозь густые листья и широкие сучья. Мальчик словно попал в другой мир. Его окружили звуки леса. Деревья словно общались между собой, перешептывались, скрипя и потрескивая. Начинающая желтеть высокая трава, колючие кустарники, сухие ветки. Где-то вдалеке мелькнула малиновая кофточка незнакомки. Чтобы не заблудиться самому и не потерять из виду девочку, Кир стал продвигаться вперед, иногда подлезая под стволы наваленных деревьев, а иногда перепрыгивая через них. В стремлении отметить путь, по которому шел Он старался сломать побольше веток, чтобы потом по этим ориентирам быть теклагерем. Когда мальчишка вынырнул из-под очередного завала, возникшего на пути, девчонки впереди не было. Кира охватила паника. «Это что же получается? Он ее потерял?» Но Кирилл не хотел сдаваться. «А вдруг ей нужна его помощь?» И он двинулся дальше. Преодолев еще пару препятствий, совершенно неожиданно Кирилл вышел на совсем крохотную полянку. И первое, что он увидел, это то, как девочка пытается залезть на высоченное дерево. Только вот получается, это у нее не очень умело, так как руки ее чем-то заняты. «Эй!» окликнул ее Кир. «Ты чего это здесь делаешь?» От неожиданности... Девочка вздрогнула и чуть не выронила то, что с осторожностью держала в руках. Она оглянулась на голос. «Как же ты меня напугал!» — произнесла она. Не и так-то здесь не по себе, а еще и ты пугаешь! Ты сам-то что здесь делаешь? Погулять перед сном решил? А девчонки-то палец в рот не клади, откусит!» На занятии вся такая скромная сидела, — подумал Кир. — А я смотрю, ты верхолазанием решила заняться. Что, не получается? Чем стоять и насмехаться? Помог бы лучше, — смягчилась девочка. — Вообще-то, именно для этого я и увязался за тобой, чтобы помочь. Только в чем? — Видишь, вороненок из гнезда вывалился. Надо его обратно в гнездо доставить. «Да, задачка!» «А на другое дерево, чуть поменьше, нельзя его устроить?» «Нельзя. Гнездо-то на этом...» «Постой, постой! А откуда ты узнал про вороненка и про то, что именно на этом дереве расположено его гнездо?» После занятия я на улицу вышла погулять, осмотреться. А тут надо мной ворами начали кружить. Покружат, покружат и улетают в лес. Потом, через какое-то время, вновь возвращаются. Опять покружат и улетают, словно зовут за собой. Да вдобавок каркают как-то жалобно, просяще так, как будто им помощь моя нужна. А еще знаешь что? «Что?» – заинтересовался Кир. «А ты смеяться не будешь?» «Нет, рассказывай, раз начала!» Мне показалось, что я в их каркане слова расслышала. Шепотом сказала девочка. «Какие?» Тоже перешел на шепот Кирилл. «Помоги Краву!» Неуверенно произнесла девочка. «Это его!» Она кивнула на вороненка. «Наверное, так зовут!» И словно по волшебству, совсем близко в воздухе послышалось карканье. Девочка прислушалась и сказала. Они подтвердили. Его зовут Краф. Да ну! Не поверил Кир. Ну да, ответила девочка. А ты разве не слышал? Вот, только что! Извини, но кроме карканья ей ничего не услышал. И видя расстроенное лицо девочки, которая наверняка подумала, что он ей не верит, добавил. «Ну, если считать, что мы находимся во сне, в другом мире, то все возможно!» После этих слов девочка приободрилась. «Ну, раз уж мы тут, давай подумаем, как нам вернуть вороненка обратно!» Девочка пожала плечами. Я пробовала залезть на дерево, но одна рука занята, а положить в карман я побоялась. Вдруг задохнется. «Угу!» Кирилл внимательно и оценивающе посмотрел на девочку. Та под пристальным взглядом мальчика засмущалась. «Ты можешь снять свой пояс?» – попросил он. «У меня есть ремень, причем довольно длинный. Хорошо, что папа не разрешил мне его отрезать, а проделал дополнительную дырочку, и я могу опоясаться им чуть ли не два раза. Как раз теперь это нам и пригодится». Кирилл взял оба взял оба ремня». Мы их сейчас сцепим. Я полезу на дерево, а пока я буду лезть, ты найди что-нибудь, в чем можно подвесить вороненка. Может, ветку, рогатину или еще что-нибудь. А ремни наши я возьму с собой. Потом скину тебе один конец, и к нему ты прикрепишь вороненка. Так и поступили. Кирилл карабкался все выше и выше. Лезть оказалось не так уж и сложно. Корявый ребристый ствол... Служил мальчику хорошей подпорой. Единственное, следовало пополотнее прижиматься к стволу, чтобы не потерять равновесие и не свалиться. Кир долез до первой толстой ветки, взобрался на нее и скинул конец ремня. Ремень повис в метре от земли. Девочка к тому времени успела сплести из тонких гибких веточек небольшую корзинку на манер кашпо, и в нее положила вороненка и прикрепила корзинку к застежке ремня. «Тяни!» – разрешила она. Кирк подтянул ремень, убедился, что вороненок удобно там устроился и полез выше, не упуская свой конец пояса. Таким вот образом, карабкаясь, подтягивая ремень к себе, вновь карабкаясь, мальчик долез до нужного места. Не до самого верха, но довольно высоко. Как раз над ним, на верхней ветке, располагалось гнездо воронов. Кир встал во весь рост, и, осторожно переступая ногами по нижней ветке, одновременно с этим держась за верхнюю, двинулся к цели. Передвигаться подобным образом оказалось несколько сложнее, чем думал мальчик. Ветка под ногами опасно провисала и вибрировала, Каждого его шага, готовые треснуть или разломиться в любой момент. Но, несмотря на это, падение Кира почему-то не пугало. Ему казалось, что если он вдруг сорвется, то нижние, более крепкие, пушистые ветви поймают его, словно в объятия, и не дадут разбиться. Тем более, что может случиться во сне? Наконец-то, приблизившись к гнезду вплотную, Кирилл подтянул мотающийся в воздухе ремень, вытащил из временного гнездышка вороненка и переложил его в более просторное, глубокое гнездо. К вороненку, совсем не пугаясь присутствия мальчика, тут же подлетели вороны и, не переставая каркать, уселись рядом с возвращенным сыном, окутывая его родительским теплом и заботой. «Уф! Ну и провернул я дельца!» Теперь можно возвращаться. Также аккуратно, не торопясь, Кирилл вернулся к основной ветке, ухватился за ствол и осмотрелся. Ух, и красотища открывалась с этой высоты, высоты птичьего полета, не передать словами. Кирилл стал крутиться на ветке, чтобы осмотреть все вокруг, а, возможно, и увидеть, в какой стороне находится лагерь. И вдруг... Узрел нечто, что, ну, никак не вписывалось в общее великолепие и гармонию природы. Вдали зиял увидающий жухлый пятачок пространства. «Интересно, что это такое?» Задал сам себе вопрос Кирилл. И, словно ответ на свой вопрос, услышал. Звук исходил именно от того загадочного места, Который показался мальчику подозрительным. Словно мимолетное дуновение ветерка, сигнал пролетел мимо Кирилла, и было неясно, кто или что его издает, но каким-то невероятным образом мальчишка его понял. Понял, что тот, кто передал сигнал, как и совсем недавно вороненок, нуждается в помощи. Откуда пришло это понимание, я не знал. Но теперь он знал наверняка, что девчонка и вправду могла расслышать в каркане воронов определенные слова. Кто же это может быть такой? Со скоростью, на которой только был способен, чтобы не сорваться, Кирилл начал спуск вниз. Девочка его уже заждалась. Она в нетерпении приплясывала вокруг дерева. «Ну где же ты был?» Сообразив. Что вопрос прозвучал глупо, спросила по-другому. Что так долго? Не это главное. Э -э, как же неудобно общаться без имен? А давай сами придумаем на время, как называть друг друга, предложила девочка. Давай, согласилась Кирилл. Тогда ты начинай. А почему я? Ну ты же девчонка, заявил Кирилл. «И что?» С вызовом поинтересовалась она. Видя такую реакцию, мальчик продолжил. «Ну, во-первых, ты сама это и предложила. А во-вторых, у девчонок... В смысле, у девочек, как мне кажется, лучше развита фантазия, чем у мальчишек. Ты так считаешь?» «Конечно!» «Ну, тогда ладно. Только чтобы придумать...» «Пока ты думаешь, пойдем!» Сориентировавшись, в каком направлении он углядел увидающий кусок растительности, Кирилл пошел в ту сторону. «Кстати, ты совсем недавно ничего такого не слышала?» «Нет? А что?» «Помнишь, ты рассказывал, как в каркане воронов расслышала определенные слова?» «Ну, конечно!» «Кстати, они поблагодарили тебя и просили передать...» что мы можем рассчитывать на их помощь. Это, конечно, хорошо. Но вот что я тебе скажу. Когда я там, на высоте, разглядывал местные пейзажи, мне в глаза бросился какой-то непонятный участок леса. Я очень хочу на него посмотреть, но он находится довольно далеко. Поэтому, пока мы не зашли в самую глубину леса, Может быть, тебе стоит вернуться обратно в лагерь? А я один. Метнусь быстренько, разведаю и обратно. Понимаешь, э -э как тебя там? Зови меня Повелевса. Повелевса? Слушай, а классно ты придумала! А что это означает? пове поверила. Ле просто соединительный слог. В так есть В. Аса Себя. Только я букву «Е» на «А» заменила для лучшего звучания. Поверила в себя. Круто! Я же говорил, что у вас, девчонок, лучше развита фантазия. А для меня пока еще не придумала. Не пришло еще. Думаешь, легко так? Сам попробуй. Нет, нет, у тебя это лучше получится. То-то же. Так ты хотел мне что-то рассказать? Точно! Короче, когда я был наверху и обнаружил это место, то услышал как будто зовущий голос. В общем, какой-то звук. И ты понимаешь, повелевся, я на все сто процентов уверен, что тот, кто его издает, нуждается в помощи. Не для того я лес бог знает куда, вернул в гнездо враненка, увидел загадочное место и услышал жалобный голос, чтобы вот так просто развернуться и дать кому бы то ни было погибнуть. Папа как-то рассказывал, что в мире существует целая куча знаков, которые предупреждают нас о чем-то и помогают нам. Но их надо суметь увидеть и правильно прочесть. Может быть, это и есть один из тех самых знаков. Хотя до сих пор я о них почему-то даже не думал. «Я тоже». Об этом то ли читала, то ли передачу какую-то смотрела. Но не вздумай отправлять меня обратно. Между прочим, это ты за мной увязался и благодаря этому увидел знак. Согласен. Тогда вперед! А нас не хватит сведес. О, это ты мне придумала! Как видишь! Здорово! А что это обозначает? «Очень просто. Веда, ведущий, за, с, собой. Нравится? Нравится? Да просто супер! Спасибо! Пожалуйста!» Девочка засмущалась. «Так как ты думаешь, нас не хватится? Если хватится, то найдут. А нет, так нет. В любом случае, ничего страшного с нами не произойдет. Это же сон!» В крайнем случае, ляжем под кустом, заснем, а проснемся каждый в своих кроватях. Ничего с нами не случится.